Глава 47. Вадим развалился на стуле. Договориться с ним невозможно. Я надеялась, что они захотят поживиться с Эмиле, но тут было большое «но». Что, если деньги им не нужны? Вадим на состоятельного человека не похож, но командовал здесь не он. А что для чего Шивонина важнее, расквитаться Феликсом или получить деньги, я не знала. Благодаря Феликсу, Я оказалась неспособной сопротивляться, и благодаря ему же меня похитили. Слишком много проблем для одного вампира». С неподвижным лицом Вадим смотрел перед собой. Он чего-то ждал, но чего? В томительном ожидании прошло около часа, когда раздался звонок. Вадим ответил, и лицо просветлело. «Хорошие новости. Увы, для меня они могли оказаться ужасными». Через какое-то время раздался шум подъезжающей машины, и Вадим вышел на крыльцо. Сквозь прорехи в стенах брызнул свет автомобильных фар. Дружки вернулись. Я вскочила. Окоченевшие ноги не слушались, но я бросилась к окну и повисла на досках. «Если удастся оторвать хотя бы одну, смогу выбраться». Окно выходило на другую сторону дома. За ним начинался лес. Я надеялась, меня не смогут догнать. Эти ребята не вампиры. Они так же мёрзнут и не видят в темноте, как и я. Я ощупала каждую, выбирая самую трухлявую и плохо прибитую. Пальцы засоднила, торопясь, нахватала за нос. Но слабое звено так и не нашла. Я рванула нижнюю доску и на ней повисла. Левая рука разболелась. Упираясь ногами в пол, я пыталась сорвать доску с гвоздей, раскачиваясь всем телом. То ли я слишком лёгкая, то ли дерево прочное. Но она только трещала. Я услышала шум на улице и застыла. Судя по выкрикам, кого-то били. Похитители передались между собой? Может быть, в дело вмешался Эмиль? Я бы простила ему всё на свете, если бы он вытащил меня отсюда. Я подкралась к стене и выглянула в щель. В рассеянном свете фар трое мужиков остервенело пинали кого-то на земле. Широкую спину Вадима среди нападающих я узнала без проблем. Если там Эмиль, то это ему требовалась помощь. Я бросилась обратно и отчаянно вцепилась в доски. Кого бы там ни били, я следующая. Но доски стояли насмерть. Я схватила табурет и ударила им в заколоченный оконный проём. Домик содрогнулся, сверху посыпалась труха. Крики на улице смолкли, раздались шаги на лестнице. Я шмыгнула на одеяло и притворилась бедной овечкой. Первым вошёл Вадим. Брови нахмурены, но он улыбался. Дышит тяжело, но движения стали умиротворёнными. Спустил на ком-то пар. Он молча перевернул табурет и уселся. Следом заволокли Феликса. Его я меньше всего ожидала увидеть. Голова повисла, лицо справа залито кровью, от виска до подбородка. На чёрной одежде пыль и следы грязи. На запястьях блестели металлические ободки наручников. Я перевела взгляд на Вадима. Он довольно улыбался, широко показывая зубы. Но в глазах веселья не было. Одно злорадство. Он сдержанно кивнул, подавая знак, и его кинули на пол, в мой угол. Я едва успела поджать ноги, чтобы Феликс не грянулся на них всем весом. Вадим снова набрал номер. Взгляд соскользнул в пространство, а лицо стало серьёзным. Сосредоточился на предстоящем разговоре. Феликс перевернул голову и уставился на меня. Он упал ничком на руки, но взгляд оказался ясным. Неожиданно он подмигнул и прошептал. «Как дела?» Интонация больше подходила для случайной встречи в супермаркете. Стараясь не делать резких движений, я приблизила голову к краям уха, слушая бубнёж Вадима. «Эмиль знает?» — шёпотом спросила я. Он кивнул, и я облегчённо уткнулась лбом в колючее одеяло. «Значит, я спасена. Скоро прибудут вампиры Эмиля и вытащат нас». А послать Феликса в качестве наживки было прекрасной идеей. «Только проблема», — прошептал Феликс. «Меня кинули, и всё пошло не по плану». «Ты что, один?» — зашипела я, не веря. «Один?» — Феликс улыбнулся. «Если бы я могла точнее разглядеть под слоем крови, приняла бы это за извинение». «Эмиль отправил его одного с ранением, решил избавиться от нас с копом. Теперь мы точно покойники». «Можешь разорвать наручники?» — с надеждой спросила я. «Нет», — сдавленное зло ответил он. Вадим замолчал. «Тревожный знак. Надо отползти от Феликса в свой угол». Но не успела. Меня схватили за плечи и отшвырнули. «Уберись отсюда!» Я влетела в стену и замерла. К счастью, меня не тронули. Вадима интересовала не я. Феликс перевернулся и облокотился на стену, запрокинув голову. Вадим разглядывал Феликса, как грязь. Затем презрительно сплюнул в сторону. «Я бы тебя сразу пришил. Да наш хочет с тобой поговорить». Лицо Вадима закаменело. Он вытащил мой пистолет из-за ремня. «Слыхал у тебя жизни, как у кошки, это правда». Сарказма в голосе не было. Вадим был абсолютно серьёзен. «Сарказма в голосе не было. Вадим был абсолютно серьёзен. Даже немножко больше», — признался Феликс. «Как это у тебя получается?» Тон у Вадима был такой, словно он подозревал Феликса в подлости. «За этим меня искал. Спросить?» «Я тот случай хорошо помню». Я того человека знал. Он тебе в голову выстрелил. Ты должен был сдохнуть. Вадим нервно дёрнул рукой. Больше всего я боялась, что он начнёт стрелять. После ранения вампиру понадобится кровь и много. Я боялась предположить, где он столько возьмёт. В комнате только у меня нет оружия. «Я вам ничего не скажу!» Феликс усмехнулся, будто правда обладал секретом вечной жизни. «Про твою неуязвимость много говорили, что пули тебя не берут». Он прицелился в корпус. «Только я в сказки не верю. Что же ты жену тогда не спас?» Феликс смотрел в дуло. Было видно, что его проняла угроза. «Он не погибнет от выстрела, но и прытье вторая рана не добавит». Вадим, ухмыляясь, ждал ответа. «Если для него я просто девчонка, то Феликс — старик» которому когда-то везло. Сейчас, по мнению Вадима, удача от него отвернулась. У кого оружие, тот и сильнее. «Где тебя носит?» — вдруг проорал Феликс. «Нас сейчас убьют!» В дверь постучали. Лицо Вадима стало таким удивлённым, словно он перебрал варианты, кто это мог прийти, и не нашёл подходящего. «Проверь!» — раздражённо бросил он одному из своих. Но открыть не успели. Дверь открылась сама. В комнату заглянул Андрей, оглядел всех и взгляд остановился на мне. «Я её заберу», — сказал он Вадиму, быстро вычислив старшего. «А с этим делайте, что хотите». Думаю, он впервые попал в такую ситуацию. Не встречался раньше с вампирами. А люди оружия боятся, да и вообще боятся таких, как он. Ему бы подумать, что не так но этот парень привык к абсолютному превосходству. «Ты это видишь?» Вадим поднял оружие, но Андрей игнорировал направленный в его сторону ствол. «Я похолодела. Раньше у него была привычка отталкивать пистолет рукой, если тот ему не нравился. Такое можно проделать со мной, но не с психованным Вадимом». «Ну и дальше что?» — спокойно спросил Андрей. «Попробуй выстрелить. Удивишься». Мне только она нужна, а свои проблемы без нас решайте. Мы уходим». Он шагнул по направлению к моему углу и тут же протянул руку, как Вадим распсиховался. «Ты кто такой?» — сорванным голосом заорал он. Их здесь трое, но Андрея не смущало численное превосходство. «Кто такой?» — я спрашиваю. Он решительно поднял ствол выше, сделал несколько уверенных шагов вперёд и выстрелил. Почти в упор. Прямо в лицо.